Самая глубокая яма в мире Помните, как в детстве, играя с друзьями, нам приходила идея вырыть яму до Китая? Прокопав некоторое время и погрузившись в скуку и уныние, мы бросали затею и начинали играть во что-то другое. Как оказалось, вырыть такую яму физически нереально, и даже если бы нам удалось прорыть в земле туннель, В Китае мы бы вряд ли оказались. Итак, отказавшись от первоначальной затеи, вы отдавали предпочтение более важным делам. Но вы когда-нибудь задумывались о самой глубокой яме на планете. Как оказалось, это Марианская впадина. Марианский жёлоб находится в западной части Тихого океана, к востоку от 15 Марианских островов возле Гуама. Она представляет собой жёлоб в форме полумесяца в земной коре длиной около 2550 километров и шириной в среднем 69 километров. Считается, что самые глубокие участки впадины достигают более 10668 метров. Однако из-за столь большой глубины получить точные данные не так просто. Марианская впадина образовалась в результате столкновения двух тектонических плит, что привело к образованию Марианских островов. Поскольку на такой глубине обитает очень небольшое количество живых организмов, а имеющиеся технологии делают путешествие крайне дорогим и сложным, Погружений на дно совершено очень мало. Примечательно, что в 2012 году режиссер Джеймс Кэмерон, наиболее известный по фильму «Титаник», совершил спуск на дно Марианской впадины, и его погружение стало лишь вторым пилотируемым спуском. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите детей, планирующих вырыть народы Китая, Скажите им, чтобы они начали с Марианской впадины».